Удряхлевшей Елизаветы явился новейший молодой фаворит Иван Иванович Шувалов, который поднял придворный курс своей фамилии с ее приверженцами. Они увеличили число врагов страшного и ненавистного канцлера, которыми и без того был полон двор. Они стали недругами Екатерины за ее дружбу с Бестужевым. Оба друга насторожились и стали готовиться. Бестужев сочинил и сообщил Екатерине план, по которому она в случае смерти Елизаветы провозглашала соправительницей своего мужа, а канцлер, оставаясь руководителем внешней политики, становился во главе гвардейских полков и всего военного управления, сухопутного и морского. Но соправительство с мужем обещало Екатерине быть не более удачным, чем было супружество. Она хотела полной недолевой власти, решилась, по ее словам, царствовать или погибнуть. «Или умру, или буду царствовать», — писала она своим друзьям. Она стала запасаться средствами и сторонниками, выпросила взаймы на подарки и подкупы 10 тысяч фунтов стерлингов у английского короля, обязавшись честным словом, действовать в общих англо-русских интересах. Стала помышлять о привлечении гвардии к делу в случае смерти Елизаветы, вступила в тайное соглашение об этом с гетманом Кириллом Разумовским, командиром одного из гвардейских полков. вмешивался с под при участии канцлера в текущие политические дела. Но семилетняя война налетела вихрем на обоих заговорщиков – Канцлер повалился. Екатерина удержалась на ногах. Бестужев-Рюмин привык соединять в своей вражде Пруссию и Францию, дружа Англии, а английская пенсия в 12 тысяч рублей, подкрепляя 7 русский канцлерский оклад, подогревала его неостывавшие убеждения в единстве интересов России и Англии. Теперь международные отношения перевернулись. Франция очутилась на стороне врагов Пруссии, а Англия дружила Фридриху Второму. Бестужев не умел извернуться. Шуваловы подорвали доверие к нему Елизаветы, и в феврале 1758 года он был арестован. Он и Екатерина успели сжечь опасные бумаги, но следствие вскрыло их секретные сношения Ее переписку с главнокомандующим русской армией, действовавшей против Фридриха, строго воспрещенное вмешательство в политику. Императрица была страшно раздражена. В обществе пошли толки, будто Екатерину собираются выслать из России. надо «Надобно раздавить змею», — шитали Петру враги Екатерины. Придворные боялись говорить с ней, как с опальной. Непристойная выходка великого князя сделала ее положение еще более щекотливым.